Ферге Гамбург, город и порт. Германия долгое время оставалась для меня белым пятном. Правда, за годы работы в Англии я не раз проезжал через неё в поезде, но много ли может увидеть транзитный пассажир из окна вагона? И вот предоставилась возможность принять участие в очередной Бергедорфской встрече. Дискуссионный клуб, организованный видным западно-германским промышленником Куртом Кербером в городе Бергердорфе. В клубе с участием видных представителей Запада и Востока обсуждаются важнейшие события современной политической жизни. На сей раз эта встреча была назначена в Гамбурге. Шел в декабрь, в Москве на кону не весь день мила метель, город занесло снегом. беспокоились, удастся ли утром взлететь, но погода прояснилась, и через 3 часа мы приземлились во Франкфурте-на-Майне. Аэропорт поразил размерами. Хорошо ещё, что его бесконечные переходы с движущимися тротуарами. Дальше мы продолжали путь на аэробусе, широкофюзеляжном самолёте сл местного западноевропейского производства. Внутри он был похож не на автобус, а на комфортабельный морской паром. В каждом ряду восемь кресел по два у окон и ещё четыре в центре. По вместимости салон не уступает целому пассажирскому поезду. Перелёты на внутренних рейсах редко превышают 50 минут. Как же обслужить такую уйму людей за столь короткое время? Запомнилась рациональная организация питания на непродолжительных внутригерманских рейсах. При посадке пассажиры проходят мимо контейнера с расфасованным бортпайком. Хочешь перекусить в полёте, берёшь пакет. Не хочешь, берёшь иллюстрированный журнал, то и другое бесплатно. В пакете была банка простокваши с вареньем, две булочки, одна с сыром, другая с ростбифом, пластмассовый стакан с пакетиками сливок и сахар. Так что стюардессе осталось лишь разнести кофе. В Гамбурге нас ждали два сюрприза. Во-первых, яркое солнце, а во-вторых, снег. Крутые черепичные крыши старинных гонзейских зданий в белом убранстве выглядели, как на рождественских открытках. Но вот снежное месиво под ногами отнюдь не улучшало впечатлений. Наши спутники твердили, что в Гамбург нужно приезжать летом, когда на здешних озерах плавают лебеди, береют паруса яхт, а в водной глади отражаются шпили старинных церквей. Город вырос на обоих берегах Эльбы, в ста с лишним километрах от ее впадения в Северное море. В этом месте река принимает правый приток Альстер. Хотя до Рождества было еще больше недели, уже чувствовалась предновогодняя лихорадка. В ранних сумерках на торговых улицах вспыхнули празднично иллюминированные витрины. Как и в Англии в эту пору толпы ошалелых покупателей обзаводились подарками для родственников и друзей. Ко всему чувствовалось, что жители Гамбурга не привыкли к снежной каше под ногами и вообще не имеют обыкновения одеваться по-зимнему. Меховые жакеты и даже демисезонное пальто лишь и изредка встречались в толпе. Большинство людей ходили в спортивных куртках, а то и просто в свитерах. Украшением Гамбурга, разумеется, служит ратуша, добротно построенная гонзейскими купцами. Хороша и церковь святого Михаила, Михаэлис Кирхе. Это протестантский храм, впечатляющий своей пуританской строгостью. Однако в целом Гамбург несколько разочаровал тем, что в нем осталось гораздо меньше памятников старины, чем я думал. Город сильно пострадал от бомбардировок в военные годы. Готический собор Святого Николая, частично разрушенный бомбёжками, до сих пор стоит в руинах как напоминание о минувшей войне. Почерневшие каменные кружева его колокольне, корчапалённым пламенем пожарившись. Районы, которые были полностью разрушены и после войны отстроены заново, довольно безлики. В этом отношении Гамбург во многом напоминает английский город Ковентри. Жизнь города с почти двухмиллионным населением подчинена жизни порта. Он расположен выше устья Эльбы. Поэтому реку приходится постоянно углублять, чтобы сохранять фарватер для крупнотоннажных судов. Пространство между двумя протоками Эльбы заштриховано поперечными каналами. Благодаря этому гамбургский порт имеет большую протяжённость причалов. Возле них, словно стада стальных жирафов, толпят с портового экрана. Главное для Гамбурга — это, конечно, контейнеры. Для них выделен особый участок территории. Словно гигантские тарантулы, несущие под брюхом свою добычу, перемещаются к контейнеровозы. Такой погрузчик, высотой с трехэтажный дом, представляет собой самодвижущий со стальной каркас. Он как бы наезжает на контейнер, подцепляет его за верхние углы какими-то выдвижными крюками, приподнимает и везет куда надо. В каждом западном порту есть миля греха, как моряки издавна называют районы сомнительных увеселений. В Гамбурге это репербан. Широкая прямая улица вроде как бы не отвечает представлению о портовых притонах. Здесь когда-то готовили такелаж для парусных судов, чтобы сплести хороший канат, нужна прямая улица, так и родился Ряпербанд, или буквально канатный двор. Эпоха парусного флота ушла в прошлое, но роль Гамбурга как крупного порта и следовательно как города кабаков сохранилась. Риппербану суждено было стать именно той улицей, где вернувшиеся из плавания моряки могут получить долгожданную разрядку. Впрочем, в последние годы Риппербанг, судя по всему, стал и туристической достопримечательностью. Здесь открылось немало рыбных ресторанов, которыми славится Гамбург. В них подают отварную балтийскую лысасин, а после неё гостей города почют местным блюдом, который называется Роте-грюцце, буквально красная каша. Это густой кисель, приготовленный из тертых ягод, малины, смородины и крыжовника. Есть на рэпербане и кондитерские, и сувенирные лавки, и магазины, торгующие бытовой электротехникой. Но еще больше здесь баров, кабаре, порнографических видеотек, массажных салонов и других заведений, где главным товаром является секс. Занесенный снегом репербан был необычайно малолюден. Портовый колорит ему придавали лишь военные моряки с зашедшего в Гамбург французского крейсера. Бродили по тротуарам и группы иностранных туристов. И, если не считать некоторых витрин, репербан выглядел вполне пристойно. Лишь присмотревшись внимательнее, замечаешь в глубине переулков неподвижные женские фигуры. Короткие шубки из синтетического меха, распущенные волосы, несмотря на озябший вид, девушки как правило, хорошенькие. Чем дальше углубляешься в переулок, тем активнее они себя ведут. Сначала пытаются шептать что-то, а потом начинают тянуть за рукав. Дойдя до конца переулка, натыкаешься на двойную красную стену. Войдя в одну калитку, нужно сделать несколько шагов в сторону, чтобы оказаться перед другой. Такая шлюзовая ограда напомнила мне Ольстер. Блокированный солдатами торговый центр Белфаста. Только вместо предостережения о террористах, какие видишь в Северной Ирландии, тут написано «Для детей в возрасте до 16 лет вход воспрещен, для женщин нежелателен». Позади ограды и закрыты для транспорта переулок, на который с двух сторон смотрят освещенные окна двухэтажных домиков. Они расчетливо занавешаны полупрозрачными шторами, которые ничего не скрывают, но усиливают впечатлень. Что они комната, то безмолвная сцена и спектакли с участием одной или двух актрис. Варианты тщательно продуманы: брюнетка и блондинка, белая и мулатка, интелликвалка с книгой, подросток с котёнком. Разная амплуа, разные режиссёрские задания. Во всяком случае каждое действие этих женщин или наоборот их бездействие нацелено на определённый результат а арендовать такую витрину могут видимо лишь более состоятельные представительницы древнейшей профессии и вот чтобы в зимние месяцы на репербане не происходило спада деловой активности оборудованы центры контактированы Каждый из них представляет собой нечто вроде крытого двора. Там полутемно, а главное сравнительно тепло, потому что сверху развешены инфракрасные лампы. В помещении, имитирующем маскарадный зал, создано нечто вроде биржи живого товара. Группами и в одиночку стоят девушки, наряженные или зайчиками из клуба Playboy, или школьницами в фартуках, или танцовщицами из клуба Рохожие совершают неторопливое вращение по залу и, если не устанавливают каких-либо контактов, то на худой конец согреваются, прежде чем идти дальше. Снова под ногами снег, снова холодный и сырой воздух, репербан. Гамбург для немцев означает то же, что Ливерпуль для англичан или Осака для японцев. Это город деловых людей с коммерческой хваткой и обостренным местным патриотизмом. Город-порт. морские ворота страны. Он стал крупнейшим промышленным центром, колыбелью революционных традиций. Это город Гамбургского восстания 1923 года, город Тельмана. Кёльнский собор. Снова аэробус, и меньше чем через час я в Кёльне. Снега тут нет и в помине. Сухо и солнечно, хотя и холодновато. Кёльн, один из самых старых городов Германии. Он возник из римского военного поселения на Рейне и назывался Колон. Это имя стало нарицательным понятием, так родился термин колонии, то есть зарубежные имении. Впрочем, с Кёльном связан и другой обиходный термин. Много позже прославилась здесь не Кёльнская вода или по-французски Eau de Cologne. Главная достопримечательность Кёльна Пятинефный готический собор, один из красивейших в мире. Он возносится над городом словно сказочный едень. Шпилями своих парных колоколен, стрельчатыми линиями сводов, вязю каменных кружев своим пепельно-серым цветом, который воспринимается как цвет неподдельной старины, собор создаёт удивительное ощущение устремлённости к небесам и отрешённости от мирской суеты. Кёльнский собор начали возводить буквально на римском фундаменте, о чём до сих пор напоминают его мозаичные полы. На одной из мозаик изображён император Константин I, разрешающий христианам создать в этих местах свои храмы. На месте двух приходских церквей, наречённых в честь Марии и Петра, впоследствии было разрешено возвести небывалый по размерам собор, унаследовавший имена этих святых. Однако строительство такого грандиозного сооружения затянулось на целых 700 лет. 700 столетий, вот уж поистине долгострой. Собор, заложенный в XIII веке, был завершён лишь в XIX. Впрочем, кое-где после 1560 года строительные работы были приостановлены и не возобновлялись до 1840-х годов. Таким образом, Кёльнский собор лишь частично представляет собой памятник средневековья. Многие его элементы, в том числе знаменитые парные колокольни, были возведены всего полтора века назад. Тем более удивительно, что собор практически целиком воплощает собой первоначальный замысел зодчих. Храм поражает не только размерами, не только искусством каменной резьбы и мозаичных витражей, но прежде всего Единством в стиле, которому остались верны многие поколения строителей. В XIX веке, уже после наполеоновских войн, был найден случайно сохранившийся первоначальный план, и именно по нему завершено строительство. Вчём более, чем трёхвековой перерыв в известном смысле даже пошёл на пользу собору. За это время более поздние архитектурные стили- соперники готики, барокко и ренессанс, уже перестали быть повальным увлечением, начали выходить из моды. Это избавило кёльнский собор от позднейших переделок, которым подверглись многие другие архитектурные памятники средневековья. Внутри собора захватывает дух. Во-первых, от возносящихся чуть не до небес сводов, Во второй кате витражей эти сказочные творения цветного стекла были созданы ещё в 13-15 веках. Трудно отвести взор от резного дерева алтаря в главном нефе, от каменных статуй Святой Марии, Святого Петра, двенадцати апостолов. Ловишь в себе на мысль, что это величие, это художественное совершенство не подавляет человека, а наоборот, возвышает, очищает его. В общем, описать словами красоту Кёльнского собора так же трудно, как передать прелесть органной фуги. Я встретил там энтузиаста-немца, который долго водил меня с места на место, взволнованно объясняя, почему в солнечный день витражи впечатляют гораздо меньше, чем в пасмурный. Он переставал думать о том, каким огромным воздействием обладало подобные сооружения на людей средневековья, да и на тех, кто приходил сюда В 17-м, 18-м веках, когда собор неизмеримо превосходил своими масштабами и красотой всё, что окружало человека в его повседневной жизни. На прощанье я ещё раз оглядел собор снаружи. Нельзя сказать, что город создал для прославленного памятника со старины подобающий окружень. Буквально по соседству вырос железнодорожный вокзал. отнюдь не улучшила картину у модернистской здания музея римских реликвий. Это современная коробка закрывает собой часть собора, когда смотришь на него с площади. Как грибы разрослись такие же нелепые туристические павильоны, какие видишь перед собором Святого Павла в Лондоне, не гармонирует со средневековой готикой и модернистские фонари, выстроившиеся по периметру храма в 2 м от его стен. Собор постоянно реставрируется. Мне удалось взобраться на леса и побеседовать с камнерезом, который непрерывно работает тут все послевоенные годы. Бомбы не пощадили собора Марии и Петра, но нанесённые ими разрушения оказались лёгкими ранами по сравнению с современным недугом, который грозит памятьу старинной полный юбилей. Заводской дым Выхлопные газы автомашин разрушают красоту готических фасадов. Приходится заменять то один, то другой участок поистине ювелирной каменной резьбы. Уже вечером выехали из Кёльна в Бон. По автобану катилась нескончаемая автомобильная река, а справа и слева, словно фантастический город инопланетян, на многие километры тянулись нефтехимические комплексы. Их башни и к башне, и к сложным переплетениям труб были зачем-то подсвечены электрическими огнями. И то, что там не было ни единой живой души, в этой картине было что-то пугающее, неземное. Стоило зажмуриться, как перед глазами вставал силуэт Кёльнского собора, и вновь возвращалась неотвязная мысль: если Средневековье могло оставить после себя столь впечатляющие памятники, что же передаст потомкам Наш просвещённый век. Вдоль Рейна и Мозель. По словам жителей Бонна, выпавшие городу роль столицы это случайность или во всяком случае неожиданность. Бонн стал политическим центром Западной Германии после того, как были объединены американская, английская и французская зоны оккупации. Это искусственное образование, тризония, было с тем объявлено Федеративной Республикой. Бонн – уютный университетский город с рыночной площадью, которую украшает изящной, словно со старинной гравюрой, ратуша. Ее классический фасад выходит на площадь парадной лестницы и как бы воссоздает времена пудренных париков и кринолинов. Неподалеку на Цветочной площади – которую садовода по утрам превращают в пеструю клумбу, выяснится памятник Бетховену. Туристам показывают дом, где родился великий композитор, кварталы университетских зданий. Однако административный столичный Бон отнюдь не может похвастать какими-либо архитектурными памятниками. Порой кажется, что эти министерские кварталы проектировал не человек, а, А компьютер, который просто чертил горизонтали по числу этажей и делил их вертикалями на нужное количество окон. Выстроенные на прибрежном склоне, эти здания лучше смотрятся со стороны Рейна. Но у солицы, на которой порой выходит всего два или три этажа, они выглядят весьма заурядно. Недавно выстроенная резиденция канцлера, в отличие от старого дворца Шаумбург, Напоминает то ли военный бункер, то ли крематорий. Двухэтажное здание угольного цвета, облицованное не камнем, а металлом, и получило у местных жителей не слишком лестное прозвище Канцелярский гроб. По сравнению с бундестагом, резиденцией канцлера, американское посольство выглядит куда более монументальным сооруженьем. Вообще, в окрестностях Бонна вырос целый американский городок со своими школами, церквами, кинозалами, магазинами. Американцы живут на тихих зелёных улочках неподалёку от Рейна, минуток в 10 езды от центра города. Из Бонна мы поехали вдоль Рейна на юг, вверх по его течению. Скорее за городом вправо и слева от реки стали появляться холмы. Рейн здесь рабочие транспортной магистраль. Туда и дело проплывали баржи с углем, пассажирские пароходики. Выше нашего шоссе по склонам холмов петляет железная дорога. Рейн показался не таким уж и грязным, хотя и чистым назвать его было трудно. Но вот что достойно подражания. Вдоль самой воды проложена пешеходная, а рядом велосипедная дорожка. Никаких заборов, никаких свалок. Любую с водной гладью мы проехали от Бонна до Кобленца. то есть из-за того места, где Рейн принимает в себя воды Мозеля. На припудренных снегом горных склонах появились виноградники. Долина Рейна южнее Бонна становится районами на деле. В Коблинце стоит французский гарнизон. Неправдоподобно молодые солдаты и сержанты разгуливают по местам, которые наверняка хорошо знакомы им по школьным учебникам истории. Ведь Рейн издавна был рубежом германо-французских войн. взобрался на холм над тем местом, где Мозель сливается с Рейном. В конце XIX века там был построен павильон тяжеловесной тефтонской архитектуры. Германия тогда вышла победительницей в очередной войне с Францией, вернув себе Эльза, Салтарингию. Оказывается, что, Пампезный стиль гитлеровских мемориалов восходит к образцам, которые были типичны ещё для прусского воинствующего шовинизма времён Бисмарка. От Кобленца поехали вверх по Мозелю, более мутному, чем Рейн, но куда более живописно. Солнце едва пробивалось сквозь серебристую морозную мглу. Река отсвечивала холодным блеском. На противоположном берегу, словно театральные декорации, то и дело открывались взору старинные городки с шпилями готических церквей и средневековыми ратушами, а на горных склонах по обе стороны реки простирались сплошные виноградники. Весь ландшафт выглядел каким-то шерстистым. Он ощетинивался рядами бетонных кольев, между которыми вились рыжие и пожухшие плети виноградных лоз. Труд многих поколений ушёл на то, чтобы превратить эти склоны в прославленный виноградник. Он требовал не меньшей целеустремлённости и упорства, чем труд камнерезов, создавших кружева готических соборов. Остановились перекусить в маленькой гостинице, совершенно безлюдной в эту зимнюю пору. Там нас замечательно накормили, а насчет напитков задали единственный вопрос, вам помягче или терпкого. Само собой разумеялось, что никто не спросит пива там, где производят прославленное белое мозольское вино. Жаль было бы кидать эту живописную долину. Но за перевалом нас ждал Трир, который наряду с Кёльном считается древнейшим городом Германии. Его достопримечательность — черный форт, словно обуглившийся, за 20 минувших веков римская крепость Трир действительно дышит стариной. Вымощенные брусчаткой улицы причудливо изгибаются, петляют по холмам, как и в других немецких городах. Самое живописное место рыночная площадь. Заботливо отреставрированы фасады бюргерских домов. Человечный, то есть не подавляющий пешехода, масштаб, заданный рыночной площадью, сохраняется для окрестных улиц. Выстроенные на них новые здания, как правило, не поднимаются выше пяти-шести этажей. Уже стемнело, когда мы тронулись из Трира в обратный путь. До Бонна было больше двухсот километров. Думал, что дорога займет часа три, а доехали всего за полтора. Сто шестьдесят, сто восемьдесят километров в час здесь обычная скорость для легковых автомобилей. Даже после того, как я познакомился с английскими хайвеями и с американскими фривеями, все-таки поражает безупречность покрытия немецких автобанов. Движущиеся вправо и дорожки грузовики держат на этом бетоне скорость не меньше 120 км в час. Автобаны не только рассекают с собой страну, они как бы отделяют от нее путешественника. Это все равно, что лететь из города в город на самолете или почти то же самое.